Глава девятая В десять часов я приезжаю в аэропорт Охара. Вместо того, чтобы поменять билеты и вылететь домой раньше, я покупаю новый до города гранд рапидс штат Мичиган. «Есть рейс в одиннадцать часов четыре минуты», — сообщает мне девушка за стойкой дельты. «Учитывая разницу во времени, вы прибудете в двенадцать пятьдесят семь». Вылет в Новый Орлеан завтра вечером. Приземлитесь в 22 часа одну минуту. Я киваю и протягиваю банковскую карту. К выходу я подхожу за 10 минут до начала посадки, сажусь в свободное кресло и открываю сумку. Однако вместо того, чтобы искать мобильный, как собиралась, я достаю бархатный мешочек. Камешек перекатывается на ладонь поглаживая пальцем отполированную бежевую поверхность, я думаю о Фионе Ноулс. Два года назад она выбрала этот камень для меня и все четко спланировала. Не будь этого, я бы сейчас не сидела в аэропорту. Изо всех сил сжимаю камень. Хочется верить, что я поступаю правильно. Господи, помоги. Пусть этот камешек позволит мне построить мост, а не стену. Прямо передо мной сидит молодая женщина и заплетает дочери косу. Она улыбается, а девочка недовольна что-то говорит. «Скорее всего, я напрасно возлагаю такие надежды на эту поездку. Не думаю, что она будет удачной, и мы с мамой сможем помириться». «Я убираю камень на место и, наконец, достаю телефон. Интересно». Как отреагирует Майкл, когда узнает, что лечу в Мичиган? Помнит ли он, что я говорила ему о маме и ее друге? Медленно нажимаю на кнопки. Впервые, пожалуй, радуюсь, что Майкл занятой человек. «Может, мне лучше отправить сообщение?» «Анна», — восклицает он, — «доброе утро, любимая!» «Черт, ну надо же!» «Доброе утро!» — я стараюсь говорить спокойно. «Не могу поверить, что застала тебя!» «Уже бегу навстречу. Что-то случилось?» «Ни за что не догадаешься. Я лечу в Мичиган. Решила, раз уж я здесь, навещу свою мать». Я выпалила все это на одном дыхании и теперь жду его реакции. «Думаешь, это необходимо?» — наконец раздается в трубке его голос. «Да. Я должна попытаться ее простить. Мне надо навести порядок в прошлом, прежде чем двигаться в будущее». Мысль, принадлежащая Дороти, позволяет мне почувствовать себя мудрее. «Ну, если так решила, только позволь дать тебе один совет. Не рассказывай об этом никому. Твоя личная жизнь только твое дело. Разумеется, говорю я, и внезапно понимаю, что Майкл просто не хочет, чтобы моя репутация подпортила ему жизнь». Прилетев, Я беру на прокат машину, и к тому времени, когда все документы оформлены, на часах уже половина второго. «Значит, до завтра?» — уточняет парень за стойкой. «Да, я верну ее к шести. У вас достаточно времени. Но сегодня обещали ураган. При слове «ураган» я представляю тропический шторм, Но он протягивает мне пластиковый скребок, и я понимаю, что речь идет о снеге и льде. Благодарю, говорю я, и сажусь за руль Форда Тауроса. Скребок я бросаю на заднее сиденье. Я еду на север по шоссе А 31 подпеваю Адель и периодически вздрагиваю при мысли о маме. Проходит час, и я вижу, как меняется пейзаж за окном. Местность становится холмистой. К небу поднимаются гигантские ели и березы. Каждые несколько миль замечаю у дороги оленей. Указатель сообщает, что я на сорок пятой параллели. Внезапно я явственно слышу голос Боба, будто еду не за рулем, а на заднем сиденье олдс «Видишь, сестренка, ты сейчас ровно посредине между Северным полюсом и Экватором, Можно подумать, это должно приводить меня в восторг. У него на лице тогда была улыбка, как у дельфина, и он пытался поймать мой взгляд в зеркале заднего вида, но я смотрела вниз. Отбрасываю навязчивые мысли и стараюсь внимательнее приглядеться к пейзажу, так отличающемуся от южного. А здесь красивее, чем мне казалось. Раньше северная оторванность от мира вызывала у меня клаустрофобию, теперь же любуюсь белым снегом и зелеными деревьями я ощущаю скорее умиротворение нежели изолированность я открываю окно и в теплое нутро автомобиля влетает освежающий звонкий ветер навигатор подсказывает что я в тридцати милях от харборков к горлу подступает тошнота готова ли я «Нет, я не уверена. Более того, мне кажется, к такому невозможно быть готовым». В очередной раз прокручиваю в голове план. Я переночую в мотеле и встану рано, чтобы быть около дома до девяти часов. Боб рано уезжает на работу, и мама к этому времени должна уже встать и успеть привести себя в порядок. «Очень надеюсь, что она будет рада меня видеть и пригласит в дом». Я скажу ей, что простила ее, и мы обе освободились от груза прошлого. Последний раз мы проводили выходные вместе, когда мне было пятнадцать. Кстати, мы встречались тогда в Чикаго, в городе, откуда я сейчас прилетела. Мама тогда приехала на поезде из Мичигана, а я прилетела на самолете из Атланты. Мы остановились в обшарпанном мотеле недалеко от аэропорта и ели в Денни неподалеку а в город выбрались лишь однажды днем. Я увидела блузку в Аберкомбе, которая мне очень понравилась, и мама настояла, что заплатит за нее. Она открыла сумочку, и я увидела, что подкладка порвана. Она достала двадцатидолларовую купюру из потайного отделения и улыбнулась. «Деньги на всякий случай», — сказала она. «Ты всегда должна иметь в кошельке двадцатку на всякий случай». И я тогда не обратила внимания на ее совет. Меня поразило, что у моей мамы нет денег. Я никогда не думала, что она живет бедно. Когда мы ходили по магазинам с отцом, он расплачивался картой. Неужели у мамы нет даже кредитной карты? Она ведь получила половину состояния отца при разводе. Куда она все это делала? Наверное, потратила на Боба. Хорошо, что у нее нашлись деньги на дешевый мотель и двадцатка мне на кофточку. Пожалуй, мне надо было злиться на отца за то, что он допустил, чтобы его дочь провела выходные в таких условиях. Вместо этого я испытывала отвращение и нежелание повторения подобного. Вернувшись домой, я спросил у отца, почему у мамы нет денег. «Ей не повезло», — ответил он. «Тебя не должно это удивлять». Эта порция яда лишь усугубила положение, ведь наши отношения с мамой уже были отравлены. Я не могла простить, что она выбрала своего друга, а не меня. Все те чувства, которые я должна испытывать к матери, сострадание, жалость, забота, нахлынули на меня в один момент. С каждой проезжаемой милей я все больше и больше убеждалась, что поступаю правильно. Я должна увидеть маму, должна сказать, что простила ее. В таком нервозном состоянии я вряд ли смогу дождаться утра. Кто в мире захочет пить вино, произведенное в Северном Мичигане? Но каждые несколько миль мне попадались щиты, сообщающие об очередном винограднике. Недавно я где-то читала о том, что климат полуострова Олд Мишин идеально подходит для выращивания винограда, но даже не представляла, что он растет здесь в таких масштабах. С другой стороны, чем людям здесь еще заняться? Поднявшись выше, я вижу, наконец, озеро Мичиган. Оно такое огромное, что кажется, будто перед тобой океан. Сбавляю скорость и любуюсь его синими водами. Песчаные пляжи заметены снегом. Тут и там лежат огромные глыбы льда. Я опять вспоминаю, как мы ехали в машине с мамой и Бобом, и они рассказывали, как впервые увидели озеро Мичиган. Я сижу одна на заднем сиденье и отказываюсь смотреть туда, куда указывает Боб. «Смотри, сестренка, вот оно!» «Боб постоянно называл меня так, вызывая ненависть к этому прозвищу. Разве не прекрасно?» Я не смотрела, хотя мне было очень любопытно. Я не могла доставить ему такого удовольствия. Это место должно вызывать чувство ненависти. И если мне понравится, моя решимость может ослабнуть. Тогда мне может понравиться и Боб, и папа этого не простит. «Пойдешь со мной утром на рыбалку, сестренка? Можешь поймать окуня или даже двух, а то и сик попадется. Ты пожаришь к ужину рыбки, да, Сьюзан? Нет ничего вкуснее сига на озере Мичиган». Я по обыкновению промолчала. «Неужели он действительно думает, что я встану в пять утра, чтобы с ним порыбачить? Пошел к черту, придурок!» Интересно, что могло бы произойти на этом пустынном берегу? Одна мысль заставляет меня содрогнуться. Что тогда послужило причиной? Я не знаю. Помню лишь, что в какой-то момент, незадолго до моего тринадцатилетия, Боб стал невыносим. Летом, когда я увидел его впервые в нашем доме, он мне почти понравился. Я стояла и смотрела, как он ломал шкафы в кухне. У него были мускулистые загорелые руки. Через пару дней он дал мне защитные очки и каску и назначил своим помощником. Сказал, что если я уберу за ним после окончания работы и принесу ему холодный чай, получу пять долларов. Тогда он называл меня Анной. Только после того, как стал встречаться с моей матерью, придумал мне дурацкое прозвище «сестренка». Он был врагом и я с презрением относилась ко всему, что он делал, к каждому жесту, слову, похвале. Я испытываю шок, когда въезжаю в Харборков. Некогда сонная рыбацкая деревушка превратилась в небольшой городок. По тротуарам прогуливаются молодые женщины в красивых куртках и пальто, у них в руках дизайнерские сумки. И я замечаю хорошо оформленные витрины, вижу магазин Apple, художественную галерею, ресторан с доской у входа, на которой написано меню дня. Город хорош, как картинка. Передо мной сворачивает налево белый Бентли. Когда же Харбор успел стать таким шикарным местом? Неужели моя мать может позволить себе здесь жить? Мне становится не по себе и я изо всех сил сжимаю руль. А что, если она уже здесь не живет? Адрес из справочника мог быть старым. Что будет, если я ее найду? Внезапно меня осеняет. За три недели я проделала путь от ненависти к матери до щемящей тоски по ней и непреодолимого желания увидеть и простить. Как бы то ни было, мне надо дождаться утра. «Я не хочу рисковать и наткнуться на Боба».